Глава 23. Агата. Встречи с Милой я ждала, как только стрелки часов показали отчёт нового дня. Возможно, мне не удалось уснуть ещё и потому, что я впервые легла в кровать не одна. Спать с мужчиной это непривычное чувство. Ощущать жар чужого тела рядом, крупного тела, закидывающего на тебя руку или ногу, стискивающего, бормочущего что-то на ухо. Слишком много для меня и слишком быстро. В окне забрежели первые лучи солнца. Я, как мне показалось, тихо поднялась с постели. «М-м-м-м!» Застонал Титан, глянул на меня недовольно и пробормотал. «Сразу могла сказать, что ты ранняя пташка? Я бы ещё подумал, ложиться с тобой или перекантоваться на диванчике». «Ты меня злишь!» Предупредила я и пошла в ванну. «Молчу, мышка!» Отозвался оборотень. «Молчу!» Я на мгновение застыла на пороге комнаты, рассматривая спящего мужчину. С собой он занимал 2/3 кровати. Повернулся на бок, потянул одеяло, открывая ступни. Наверное, неудобно быть таким большим. Будешь продолжать прожигать в моей спине дыры, в душ я пойду с тобой. Угроза сработала. Я юркнула в ванную. Делить с утра таинство умывания я точно ещё не готова, и вряд ли это случится в ближайшее время. Митир рассказывал, что в особняке живёт сразу несколько пар. Но знакомство с ними предусмотрительно отложил. Это немного пугало. Неужели его близкие могли сказать или сделать такое, что вывело бы меня из равновесия? Или были какие-то ещё причины? Сидя за круглым столом, пила чай, поглядывая в окно. Территорию покинул автомобиль, за ним ещё один. Я заметила рослого мужчину, что прошёл туда и обратно, и зверя. Волк бежал по дорожке в сторону соснового леса. Я определённо попала в другой мир. Скорее Титан покинул меня. Он недолго разговаривал по телефону. Я слышала его голос в спальне, но не разобрала ни слова. Умылся, судя по звукам, и, сказав, что я всегда могу позвать на помощь, если вдруг она потребуется, ушёл. Не скучай, бросил он напоследок. Титан покинул домик, отошёл шагов на 20 и вернулся. Забыл, произнёс он с обоятельной улыбкой. Поймал мы подбородок, склонился, поцеловал в губы, просто прижался к ним. Мне хватило и этого прикосновения, чтобы кровь прилила к щекам. Ты самая вкусная ведьма. Не знаю, что задержало Митира, но день я провела в компании его мамы и Тии. А вы не боитесь меня? спросила я громко. Я буду осторожна, ответила волчица вполне серьёзно. Она рассказывала о жизни в стае, о привычках и иерархии и устоях. Она на вопросы отвечала обтекаемо и крайне осторожно. Тея просто находилась рядом и оживилась лишь с появлением ворона на подоконнике гостиной. Птица щёлкнула клювом, склонила голову, рассматривая меня одним глазом. "Кар, красивая", заявила она нагло. Я не совсем поняла, кому из нас троих был адресован комплимент. Хозяйка те подала голос, игнорируя высказывание ворона. Прибыла госпожа Мила. Не скрывая своей радости, торопливо вышла на улицу. Наконец я смогу задать все вопросы, что гложут уже несколько дней. Я не одна, объявила ведьма. Родной, оставь всё при входе. Волку не понравится присутствие запаха чужого мужчины в его жилище, тем более демона. Я сбавила шаг. Запнулась о собственную ногу и чуть не припала на колени. Следила за тем, как темноволосый демон ставит сундук на скамью у входа. "Это мой сын, Эрик", пояснила Мила. "Он только помог мне добраться, а теперь уходит". Она похлопала мужчину по плечу. "Не нужно дразнить оборотней". "Когда тебя забрать?" спросил он, раскрывая красивые белоснежные крылья за своей спиной и встряхивая их. Паскаль придёт за тобой, ответила ведьма. Иди. Взмахнув крыльями, и мужчина действительно взмыл в небо, поднимая с земли песок и мелкий мусор. Я не просто привела сына с собой, заговорила мило. К рассвету, а возможно и раньше, ты поймёшь, почему я это сделала. Я слушала ведьму край муха, наблюдая за фигурой, что удалялась, а в один момент просто исчезла. Раз, и небо вновь совершенно чистое. Там Мила указала на сундук, по которому уже топтался ворон. "Книги. Тебе нужно их изучить. Это основы основ. Твой фамильяр пусть скопирует. Начинай собирать свою библиотеку. Агата, и заведи дневник. В него вноси всё, что тебе кажется важным. Волчица, она переключила внимание на Велу. "Сейчас мы пойдём к месту силы. Попроси своих братьев не беспокоить нас. Мой сын будет волноваться" Холодно предупредила Велла. Твой брат Альфа этой стаи лично просил меня обучить девочку. Он мне её доверил. То, о чём сегодня будет разговор с Агатой, не для ушей её волка и не для ушей любого из вас. Идём. Мила безошибочно указала направление. Извините, и спасибо за компанию. Я поблагодарила маму Титана. До кромки леса ведьма шла быстрым шагом, но переступив её замедлилась. Вдохнула полной грудью, подняла голову к небу. Место силы подпитывает нас и подпитывает наших помощников. Если есть возможность, живи как можно ближе к этому лесу. Я шла и слушала. Мы зависим от всего живого вокруг, и живое зависит от нас. Захочешь, поможешь, захочешь, погубишь. Мила бросила хитрый взгляд. Это только твой выбор. Но ну, спрашивай, что тебе гложет. Почему вы согласились меня обучать? Это простой вопрос. Мне нужно передать кому-то свои знания. Я всё равно не понимаю, почему именно я. Ведьма улыбнулась, осмотрелась. Я хотела затронуть эту тему чуть позже и не здесь, где нас могут услышать. Но раз ты спрашиваешь, она подвела меня к поваленному дереву и усадила. "Паскаль, сделай так, чтобы нас не побеспокоили", произнесла, подняв голову. Ворон каркнул, спланировал в ветви, прошёлся по рыжим иголкам несколько шагов и растворился в воздухе. Когда-нибудь я привыкну к подобным фокусам. "Тетя, помоги ворону", попросила я тихо и не смело. Мило одобривски вгнула. "Ответ на самом деле очень прост", начала она. "Ведьма может передать свои знания о дочери, а ты заметила, что мои боги подарили мне сына, демона" Моя сила по сравнению с его — ярмарочные фокусы. Он прочёл все мои книги, но пользоваться рецептами или заговорами из них точно не будет. И если у меня вдруг будет дочь, то и она родится демоницей. Получается, что мне некого обучить. Ещё ведьмы могут передать другой силу перед самой смертью. Уходить из этого мира я не собираюсь. Да мне и не позволят. А из Ковина я ушла очень давно, перед самым рождением Эрика. И мне не дадут в обучение подходящую девочку. Я могу спросить, почему? Этот вопрос главный в сегодняшней нашей беседе. Уведим в ковене строгая и иерархия, как и в любых женских коллективах, рассмеялась мило. Есть верховная ведьма и её помощницы. Они решают нашу судьбу и судьбу наших детей, и никто не вправе ослушаться. Я слушалась и жива до сих пор только благодаря тому, что за моей спиной те, кого боятся даже самые сильные колдуньи. «Демоны?» — спросила я. «Правильно», — согласилась Мила. «Я выбрала сына, а не Ковин». «И что в этом плохого?» — уточнила я, искренне силясь понять. «О-о-о!» — расхохоталась Мила. «Я забываю, что ты ничего не знаешь о нашем мире. Есть ведьмы, уборотни, вампиры, демоны». И у каждых свои ценности. Для оборотней ценность это его пара. Нет ничего важнее для волка, чем так его он выбрал. Вей верёвки и своего оборотня это мой тебе совет. В ответ он лишь скажет, что любит. Я неуверенно улыбнулась, совершенно не представляя, как титан вдруг признаётся мне в любви. А что ценят ведьмы? Я осторожно сменила тему. Ведьмы ценят силу и власть. Дочери их интересуют лишь для укрепления своих позиций в Ковине. А вот сыновья? Мила немного помолчала. Сыновья ведьмам без надобности. Я не понимаю. Мужчина балласт для ведьмы, будь то любовник или её ребёнок. Поэтому мне пришлось пойти против Ковина, защищая своего сына. Я не могу сказать, как поступить тебе. Могу только научить пользоваться силой, а дальнейшую судьбу ты выберешь сама.